Рассказывает Олег Таругин, император Николай II. «За всеми набежавшими неотложными делами я совсем забыл о Сергее Рукавишникове. И потому был очень удивлен, когда Шелихов доложил мне, что Александр Михайлович, братец, ну, тот, блажененький, аудиенции, и спрашивают. «Давай его, Егор, сюда. Сейчас узнаем, что этому деятелю искусств понадобилось». Рукавишникова блаженный входит в кабинет шумно и неуклюжен. Пытается подражать твоему шагу гвардейцев на плацу. На сертуке Владимир с мечами. Награда за питерскую кампанию. Интересно, что это он при таком параде? Подойдя ближе, Сергей Михайлович Рукавишников останавливается, привлеченно громко щелкает каблуками. «Ваше Величество! Согласно вашему приказу, я его привез». «Новое дело! Кого он, черт меня побери, совсем привез? И зачем?» Рукавичников между тем продолжает. «Угодно ли вам будет просмотреть сейчас или велите подождать?» «Да что смотреть-то?» Видя мое замешательство, Рукавичников неординарный истушевывается и мямлет. «Как же так, Ваше Величество? Вы же сами повелеть изволили себя моим цензором и критикам, а мы-то старались...» «Лента на семьдесят восемь минут, как вы и велели, героическая?» «О, Господи, так вот ты о чем!» «Прошу прощения, господин Рукавишников, а за мной дел, сразу не сообразил. Так вы привезли фильм?» Он расцветает. «Да, Ваше Величество, и не хвалясь, скажу, это потрясающе. Когда вы предлагали мне некоторые сцены, Я даже не мог предположить, как сильно они будут смотреться на экране. Блин, да он еще и льстить пытается. Но Рукавишников необычный тут же продолжает. Когда бы вы смогли посмотреть, ваше величество? А что, в конце концов, я что, не заслужил себе... Сколько он там сказал? Я что, не могу 78 минут отдохнуть? Могу. Давайте прямо сейчас... Рукавишников своеобразный, приятно пунцевеет. «Не стоит откладывать в долгий ящик. Егор, распорядись, чтобы господину Рукавишникову помогли. Выдели ему пару человек в помощь. Пусть дежурные укажут небольшой зал, распорядятся занавесить окна. Что-нибудь еще?» Подумав секунду, Сергей Михайлович просит подыскать зал с возможностью подключения проекционного аппарата к электрической сети дворца. «Ну что ж, это можно». С тех пор, как Димыч на собственной шкуре уяснил правоту Казьмы Путькова, неоднократно говорившего «нельзя объять необъятное», он честно поделился несколькими своими великими изобретениями с местными купцами и фабрикантами. Кое-что он все-таки оставил за собой. К примеру, стекольные заводчики вряд ли смогут продолжать изготовление лаптокаливания, если благодетель Александр Михайлович перекроет канал поставки лефрамой проволоки, или, скажем, упрется в слане продажи запчастей и расходников к вакуумным насосам. Но все же электрические лампочки поставляют на рынок уже не только и даже не столько завод братьев Рукавишниковы, а заводы из Гусь-Хрустального, Никольска, Казани и прочих мест нашей необъятной Родины. Во все возрастающих количествах поставляют. Так что во всех залах Большого Кремлевского дворца уже горят электрические люстры, светильники бра, И кое-где даже и такая роскошка, как торшеры, имеется. Электричество свое, автономный генератор. Сеть охватывает весь дворец, однако подключиться к ней вот так с посторонним агрегатом можно не везде. Но для рукавишниково одержимого такое местечко отыщется. Все готово, государь, рапортует прибывший лейп-конвоец. Господин Рукавишников, в малой гостиной все подготовили и вас просят пожаловать. Передай, что сейчас будем... Егор! Шелихов вырастает рядом. Ты вот что, братишка, распорядись-ка, чтобы государыня тоже пожаловала. Слушай, государь. Егор быстр и расторопен. Двое казаков тут же уносятся за моретой Татьяны. Ну-с, пойдемте полюбопытствуем. Любимый! О, вот и благоверная прибыла. Глаза сверкают неподдельным интересом. Боевая раскраска, неплохой набор драгоценностей. Что-то будет. Любимый, а почему граф Рукавишников, фамилию она до сих пор произносит с милым немецким акцентом, Рукавишников, не зашел ко мне? Я догадываюсь, почему он меня избегает. И совершенно правильно. Я не люблю, когда обещания не выполняются, а в прошлый раз он обещал. Солнце мое, надо прерывать этот словесный поток, пока любимая супруга не потребовала сослать ни в чем повинного Димача в Сибирь. Сокровище мое, это не тот Рукавишников, не граф, а его брат Сергей. Глазки потухают, губки обиженно поджимаются. Прямо ребенок, которого поманили конфетой, а потом подло сожрали сами. Милая, он тоже собирается нас чем-то удивить. Да? Полное отсутствие интереса. Он опять заснял на ленту наш выход? Ой, полет творческой фантазии пока непонятен императрице российской. Воспитание при прагматичном и приземленном прусском дворе дает себя знать. Мы рассаживаемся в малой гостиной, где окна уже задернуты плотными шторами. На одной из стен натянут белый полотняный экран. а около своего кинопроекционного агрегата приплясывает от нетерпения рукавишников неправильный. Кроме царствующей семьи, на просмотр приглашены великая княгиня Ксения, генералы свиты Васильчиков, Камф и недавно пожалованный этим титулом Гейден, только сегодня прибывший в Москву из своих чехонских чащоб, а также офицеры свиты, фрейлины, камеры статсдамы, императрицы и весь лейб-конвой, свободный от дежурства. Гаснет свет. Ну, с Богом. С первых же секунд я потрясен. Оказывается, то ли сам Димыч, то ли кто-то из его подручных усовершенствовали проектор и усовершенствовали весьма. Фильм, конечно, не мой. Но рукавичник, и нажимает на какой-то рычаг, и в зале раздается торжественная величавая музыка. Если я не ошибаюсь, это что-то из Садко, римского Корсакова. Под эту музыку всплывают титры. Широка и обильна русская земля. На экране колосящиеся поля, по которым идут бесконечные цепи косарей, связанные снопы от горизонта до горизонта. Нефтяной фонтан, надо полагать, Баку. Вагоны угля Донбасс. Панорама ярмарки Нижний Новгород. Счастливо и богато живет русский народ под мудрым призором своего государя. Рукавишников снова нажимает рычаг, меняя пластинку или что там у него, ролик-валик с записью, и теперь гремит русская плясовая. На экране счастливые лица, деревенская свадьба, веселье рабочих в день зарплаты Кристины, масленичные гуляния, катание с гор, еще нажатие рычага, музыка сменяется чем-то более изысканным, такая попури из бальных танцев. Бал в каком-то то ли дворянском, то ли купеческом собрании. Бал в гимназии. Бал в военном училище. А вот веселые покупатели в лавке. Радостные крестьяне везут муку с мельницы, битком набитые мешками вазы. По Волге проходит нарядный пароход. И, наконец, появляется виновник. Покойный Александр Третий. Здорово загримировали. Я даже подумал сперва, что съемка документальная. Музыка в очередной раз сменяется. Нечто классическое. Император с мудрым видом выслушивает доклад сановников, а вверху экрана появляются размытые фабричные сельские пейзажи, многочисленные толпы людей. Вот он напряженно склоняется над картой России, и сквозь нее начинают проступать виды железных дорог с мчащимися поездами, реки с караванами барж, проселки с вереницами обозов, И снова пейзажи, сельские, городские, тайга, го горы, пустыни. Наследник всегда готов помочь государю. И он, и его супруга, не знают большей заботы, чем о благе земли русской. Милый, жаркий шепот Мареты, милый, я не помню, где это было. На экране мы с Татьяной посещаем какую-то воинскую часть. А вот мы с ней в больнице навещаем скорбящих. Вот мы в поле Беседуем с крестьянами и крестьянками. Вот я в цеху, видимо, в конструкторском модельном, принимаю участие в споре каких-то молодых людей с одухотворенными лицами и горящими глазами. Вокруг развешаны схемы, диаграммы, а на столике стоит модель некого аппарата, неизвестного. Вот мы в окружении рабочих и инженеров, а вот морета одна в женской гимназии. Вот мы на каком-то празднестве». А вот Татьяна, снова одна, принимает участие в крестинах. И протягивает младенца, она улыбается доброй улыбкой. Однако, парню удалось использовать возможности немого кино на всю катушку. Каждый жест, каждое мимическое движение лица несет свою смысловую нагрузку. Звук как бы и не нужен, все понятно без слов. Молоток. Но я отвлекся. А на экране уже все изменилось. Из темноты наплывают титры. Но у нашей Родины есть враги. В кадре панорама Лондона. Враги. Мешки денег и какие-то темные личности в сюртуках, надо полагать, банкиры. Их сменяет зрелище марширующих английских колонн. Британский военный флот. Враги. На экране королева Виктория. Перед ней карта России, в которую крайне несимпатичные личности во фраках с орденскими лентами втыкают британские флажки в районы Донбасса, в Баку, куда-то в Среднюю Азию. Они хотели бы разделить нашу державу, разорвать ее на клочки, закабалить и поработить нас. Камера показывает вереницы скованных людей, которые что-то делают, дружно взмахивая мотыгами. Но Россия сильна и могуча. Поворот рычага изучит гром победы. В парадном строю стоят русские войска. Камера плывет мимо пехотинцев, кавалеристов, казаков, бесконечные ряды пушек, а вот и наши крейсера под адрейским флагом режут штевнями морские волны. Народ единодушно готов защитить свою родину, сцены проводов в армию. Из деревень, городов, с гор и долин, из лесов и степей идут новобранцы. Сперва их провожают благообразные старики с окладистыми бородами, картинные инвалиды с георгиевскими крестиками на выленевших шинелях. Потом вагоны-теплушки, в которых молодые парни пляшут под гармошку, поют, задумчиво курят, сидя в открытых дверей, обозревают леса, реки, тучные нивы и не менее тучные стада. И, наконец, их тепло встречают улыбчивые офицеры и унтера, жмут руки, похлопают по плечам. Вот новичкам помогают обживаться в казармах. Вот их первая примерка обмундирования. Первый обед в столовой. Мы готовы дать отпор. Кажется, эти кадры я узнаю. Наше учение. Точно. Вот рассыпались цепью стрелки. Вот полят орудия. Вот несется казачья лава. Но в семье не без урода. Господи, да ведь это милые родственнички. Дядя Вова, Сергей Александрович, дядя Оля, кузены. Они пьют, танцуют, развлекаются. Кадры очень, может быть, что и документальные. Охота великого князя Николая Николаевича-младшего. Кутеж дяди Вовы с гвардейскими офицерами. Сергей Михайлович рыбу удит. Опа! Если и была документальная съемка, то она кончилась. Сергей Александрович преувеличенно нежно целует своего адъютанта. Музыка становится тревожной. Появляются титры «Что мне, Русь? Лишь бы елась досыта и пилось допьяна». О, сцена заговора великих князей. В мрачной получебной комнате собрались Романовы. Дядя Вова разлагольствует, обращаясь то к остальным, то к кому-то, кто остался за кадром. «Мы не желаем ничего менять. Мы, Романовы, и нас должны ценить уже за это». Как он смеет мешать нам жить так, как мы хотим? Остальные Романовы бурно одобряют зажигать, но ну, речь Владимира. А Сергей Александрович скакивает и орет с прикошным лицом на экране титры «И щенка его окоротить!». Остальные Романовы тоже скакивают. Крупным планом стиснутые кулаки, безумные глаза, распелены рты «Окоротить!». А ловко он это подвел. Вот зритель увидел императора и цесаревича в трудах, в заботах о благе державы. А вот развлекаются дармоеды, которым все эти государевы заботы по барабану. И их покой готов нарушить мудрый государь. Сразу поверишь в заговор. Да, и эсмеи – великая вещь. Если фильмы и дальше также разумен и толков, то лет через пять-шесть после его выхода на экран – Даже старые царедворцы будут качать головами и спрашивать себя. И как это мы старые дурни заговор-то проглядели? Ну, Димычей братец. Резенштейн, блин. Так, я опять что-то проглядел. На экране уже идет поезд. В вагоне Александр Третий, маменька Мария Федоровна, я собственной персоной, Маретта Ксения. У нас с императором какое-то обсуждение документов. Спорим, соглашаемся, пишем, зачеркиваем. А матушка-императрица что-то рассказывает младшим представительницам правящей фамилии. Как здорово поймали выражение лиц. Мы это именно так. Широко распахнул глаза, смотрит, когда и что-то очень интересно. И Ксюша настоящая также себя ведет. Все старается рассказчику в лицо заглянуть. Так... «А это что за персонаж?» Из за двери в салон заглядывает какой-то человек в казачьем чекменье. Но по повадке держаться только иностранец не сообразит, что это не казак. «Ага», — удовлетворенно шевельнул губами, пошел куда-то. «Вот она что!» Он к Владимиру Александровичу на доклад». «Они там все!» Дядя Вова кивает, что-то прикидывает. «На следующей станции нам надо сойти». Следующий кадр показывает, как Владимир Александрович и его спутник, воровато оглядываясь, сигают из вагона, а на какой-то подозрительной штуковине дымится фитиль. Покойный дядя Вова стоит в окружении чуть ли не всех великих князей в каких-то кустах. Что это они тут делают? А, понятно, типа военный совет в филях. Всех нужно добить, чтобы никто не ушел. Сергей Михайлович сосредоточенно кивает и, подозвав какого-то хлыща с мерзеньким выражением лица, отдает приказы. Мерзенький утвердительно кивает, а Владимир Александрович тем временем машет рукой в столицу срочно, и королева Виктория готова купить у нас Россию. На экране жуткие кадры разгромленного поезда. Цесаревич лично выносит на руках безжизненное тело императора, укладывает на сено, прикрытое ковром.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 крупным планом. Император находит рукой ручку супруги и неожиданно стискивает ее. «Позаботьтесь о матери, о братьях и сестрах и покарайте виновников сегодняшней беды». Опа! А ведь в реалиях покойный не совсем так говорил. Впрочем, историю всегда можно слегка, или не слегка, переписать. Ведь, как говорил... Скарет или, или не Скарет, в общем, согласно Оруэллу, кто владеет прошлым, тот владеет настоящим. Так что тут все в наших руках. Фу ты, окаянни, опять я что-то пропустил. На экране уже въезд цесаревича с супругой в Москву. Так, ну вот тут точно кинохроника. Долгоруков, Духовский, Келлер. А это что такое? По всей стране катится волна народного гнева против подлых убийц. Какие-то одухотворенные люди жгут портрет Владимира Александровича. Крестьяне показывают кукиш-купцу, который стоит у открытых вагонов с надписью «Петербург». Вагоны пусты, но крестьяне явно не желают загружать их мешками со своих подвод. Покрутившись, купец неожиданно плюет, лично захлопывает один из вагонов и присоединяется к крестьянам. «Казачья станица». Тут явно сбор ополчения. Над улицей растяжка, на которой надпись «Смерть предателям». Старики напутствуют молодых, а те уже с винтовками за плечами обнимают чернобровых казачек и, построившись в походную колонну, быстро скачет куда-то за горизонт. Весь народ, вся страна поднимается на борьбу с врагом. Так, а это что? Польша, ну конечно, Варшава. окутанные дымом Пушкина-Машалковской. Толпа каких-то вооруженных людей в конфедератках разбегается, за ними в догон летят драгуны. Лишь немногие подлые душонки готовы поддержать Иуд. На экране кабинет в зимнем. Владимир Александрович мечется, как тигр в клетке. Остальные Романовы сидят, потупившись. Но вот дядя Вова перестал метаться. «Надо просить о помощи англичан!» Пусть помогут нам справиться с этим русским быдлом. Ишь ты! Ловко он повернул. Романовы, стало быть, себя и русскими уже не считают. Айда да рукавишников! Ай да сукин сын!» Звучит «Правь Британия», и на экране появляются корабли. Надо полагать, это анимация, ибо где этот пырьев недорезанный мог заснять столько британских посудин? А вот и британские войска. Куда это они крадутся? Господи, воля твоя! Панорама Петергофа. Гуляющие люди, фонтаны. Внезапно в толпу гуляк врезаются всадники. Один из них пристал в стременах. Все как один. Руди встанем на защиту великого регента Владимира Александровича. Ба, да это дядя Сережа. Он еще что-то кричит. Но внезапно хорошо одетый мужчина с крестиком в петлице фрака поднимает над головой трость. «Адъютанта свою в жопу поцелуй! далой убийцу! Да здравствует император Николай Александрович!» Сергей Александрович направляет на оратора своего коня. Сотни рук хватает его за узду. Дядя Серж в ужасе кричит, клещет по головам нагайкой. Ему с трудом удается вырваться. Отъехав шагу на стол, он оборачивается. «Я вам покажу!» Грозный рок от барабанов. И к дворцам Петергофа выходят англичане. Толпа подается назад. Томми вскидывает винтовки. Залп. Толпа бежит. Вниз по уступам большого каскада. Медленно плывет тело девочки лет 12 в расплывшемся по воде белом платьице. Мужчина с крестиком в петлице подхватывает ее на руки. Поворачивается к англичанам. «Убийцы!» Рядом с ним студент, гимназист и еще несколько мужчин. «Убийцы!» Они бросаются навстречу англичанам. Новый зал. Британские шеренги, печатая шаг, идут вперед со штыками наперевес. С земли поднимается окровавленный гимназист. Он грозит англичанам кулаком и кричит неистово распялив рот. «Будьте вы проклятые! Государь отомстит вам!» Татьяна прижимается ко мне. «Милый, это... это было? В самом деле?» Ее голосок дрожит от волнения. «Мы мало покарали их! Ты мало покарал их! Мало!» Она срывается на крик. В зале шевеления. Показ прерван. Зажжен свет, фрейлины мечутся, как угорелые. Госпожа Эйгельман командует. «Государы, неплохо! Воды!» Я наклоняюсь к Татьяне. «Дорогая, если ты хочешь, мы прекратим это!» «Нет!» Она выпрямилась и теперь сидит прямо и твердо. «Нет! Я хочу это видеть!» «Да уж!» Если бы сейчас здесь объявился кунтиангличанин, боюсь, что когда мы ненаглядно удалось бы оттащить, бедолагу пришлось бы собирать по кусочкам. Тем временем фильм продолжается. Мелькают кадры подготовки войск. Августовская попытка штурма благоразумно опущена. Но зато во всей красе показаны бронепоезд, бронеавтомобили, огнеметы. А вот и коронация. Сплошная хроника с необходимыми пояснениями. Возможно, игровыми являются крупные планы. Но и тут я не уверен. Ну-ну. Марета принула ко мне, снова переживая моменты этого торжественного дня. «Нет, все-таки надо бы ей нервы полечить. Что-то она уже очень бурно на все реагирует. А ведь ей еще детей рожать. Но если она будет также отзываться на все внешние раздражители, ей ребенка не выносить». «Нет, дорогая Танюшка, нервы мы тебе будем лечить». Хоть бромом, хоть гальванизмом. Но лечить будем и вылечим. Ха-ха, вот это чистая сказка. На вокзале парад войск, уходящих на фронт. И Мое Величество произносит перед ними речь. Друзья, братья, к вам обращаюсь я. Так, Та руб за сто. Я знаю, кто написал текст этой речи. Да и вообще весь сценарий. Но граф... Тебе и в самом деле лучше нам с Мореттой на глаза не попадаться. Не знаю, что это и ты там обещал, но от меня ты огребешь, мало не станет. Хохмач, блин. О, вот и снова англичане. И Романовы с ними. Они что-то горячо обсуждают. Один из англичан, видимо, бинхем поднимает голову от карты. Я думаю, мы сможем поймать его. Второй, молодой и нахальный, тут же вытягивается в струнку. Позвольте это сделать мне, сэр. Я привезу вам голову этого императора. В кадре дядя Вова. А как ее величество относится к нашей идее? Влечаем одобрительно похлопывает Владимир Александрович по плечу. Ее величество полностью одобряет наш план. Вонючие русские не должны встать с колен. М да, а это не перебор? Как бы после такого фильма показано в ярмарочный день? Не прокатилась волна английских погромов. Англичанин между тем продолжает. Вам, принц, будут уплачены ваши 30 тысяч фунтов. Ну, это ясно. Намек на 30 сребреников. Но вообще-то нельзя не признать, агитка получилась удачная. А что если... Нет, блин, в самом деле. А если перевести этот фильм на другие языки покрутить его по миру? То, что этот блокбастер вне конкуренции, это ясно. Других-то все равно нет. Так-так-так. Ну, немцы примут этот фильм нормально. Итальянцы, пожалуй, тоже. Испанцы? Да, португальцы? На ура пройдет. Они с бритишами сейчас не в ладах. Греки? Нормально. Скандинавы тоже. А в Штатах? Блин. Ух ты. На экране уже атака легкой кавалерии. Документальные кадры. Но как все здорово вписалось. Нет, право слово «Серёга» — молоток. Надо будет его в баронское достоинство возвести. Так, а вот тут железняк, попавший в засаду. Рукавишников, твою мать! Это такой грим шикарный, или это он своего братца угодил сыграть? Рукавишников граф озирает на экране свое воинство. Закопченные от порохового дыма, полуголые, в картина намотанных бинтах. Он поднимает руку. Велика Россия, а отступать некуда. За нами, государь. Да так тебя. Тоже мне клочков Диев новоявлены у разъезда Дубосекова. А в реальности мне потом, Никитин рассказывал, дружок мой Димыч, жутким матом всех крыл. Причем и своих и врагов. Только своих по-русски, а британцев по английски Железняк опоясывается огненным кольцом выстрелов. Но англичане все ближе и ближе. Вот первый из них добежал в мертвую зону пулеметов, ударил прикладом в броневую дверь. Вот второй, третий. Татьяна изо всех сил сжимает мою руку. Англичане тащат ящик с динамитом. Так, сейчас мне оторвут кисть. На экране мое величество, развивающееся за плечами бурки, мчится вперед. Во главе лип конвоя. «Ну, сценарист, зараза! А него я случайно переплывать не буду, раненый!» Англичане бегут в панике, бросая по пути ручья, сабли теряя амуницию. Садники лихо рубят бегущих, на экране какие-то титры, но я не успеваю их прочитать. Татьяна нашла в темноте мои губы и жарко целует меня, успевая в промежутках шептать. «Любимый, ты герой! Но поклянись, что больше ты не станешь так рисковать!» Не заставляй свою маленькую Морету бояться за тебя. Да, велика ты волшебная сила искусства. Когда мне, наконец, удается снова посмотреть на экран, там уже парадный въезд моего величества в Москву. Снова хроника. Бегут радостные люди с цветами, стоят шпалеры, пол, шпалерами полки победителей. В зале гремит «Славься!» На экране идут с хлебом солят долгоруков, бунги, столетов, еще кто-то в окружении солдат, крестьян, рабочих. На экране титры. «Государю-императору» Колосятся Нивы. «Хозяину земли русской» Дымят фабричные трубы. «Хозяину земли русской» Куда там мчатся поезда? «Хозяину земли русской» Плывут корабли. «Хозяину земли русской» Парадом шагают войска. «Хозяину земли русской» На экране колокольня с раскачивающимися колоколами, а из аппарата гремит звон колоколов. Из тьмы всплывает и вьется под невидимым ветром русский триколор – белый, синий, красный. Черт, да он же кадр раскрасил! Слава! Загорается свет. Вот это да! То, что Татьяна у умиленно рыдает, меня нисколько не удивляет. — Говорю же, что будем ей нервы лечить, но то, что слезу смахивает Гейтом, что у Камфа подозрительно блестят глаза, то, что в реально не знает, куда отвести взгляд, это я вам доложу. Егор выхватывает шашку. — Государю-батюшке, ура! — Ого, а потолок не рукнет? Интересно, Димыч там у себя на заводах в компании с Гореглядом психотропов никаких не разработал? Ну, Сергей Руссвет-Рукавишников, Будь тебе бароном. Конец книги.